Глава восьмая Около тридцати человек столпилось на стадионе в ожидании нас. Но и отборную же подлянку нам подготовил Чат. «Чат! Ну и хер же ты!» — выкрикнул один из наших. «Да эти крысы слабоцкие, с собой не только учеников школы привели, но и обычное быдло с улиц!» — попытался оправдаться Чат. «Офигенный денек намечается!» «Домой на костылях покатимся». «Эй, вы там зассали, да? Что, как девочки стоим?» — послышался крик, явно адресованный нам. «Пошли, ребят!» — махнул рукой Чат. «Скоро будет возможность вырвать ему язык». Пока мы шли через трибуны, пробираясь к самому сердцу стадиона, я не удержался от вопроса. Я, конечно, не жалуюсь, но какого хера их больше в три раза? «А ты что, справедливости искал?» — рассмеялся чат. «Может, думал, он еще нам подгонит своих ребят, чтоб все было честно?» «Да, Макс, на обычных работях ограничений нет. Только вот следим, чтоб магов было поровну», — добавил двухметровый парень по кличке Огонек. Лидер Слободских вышел вперед, ожидая наше прибытие. Чат повернулся в сторону и помахал рукой какому-то деду, единственному человеку на трибунах. «Это еще что за старик?» — поинтересовался я. И правда, белая рубашка, сверху увязанный свитер в клеточку. Седой старичок медленно шагал к самым ближним местам, опираясь на деревянную трость. «Макс, ну ты совсем не шаришь! Это же Михалыч! Человек-легенда!» — пояснил Огонек. «Михалыч? Как по мне, дедушка просто заблудился». Легенда, иначе и не назвать», — восхищенно добавил Чат. «Ну и жар уже он давал в своей молодости. Это, между прочим, легенда Фортиса Макс. В свое время элита глотки перегрызала друг другу из-за него. Как только он закончил с Фортис из-за возраста, там же лимиты свои, так сразу ушел в наставничество». Много ребят подготовил в свое время. Жаль, пережил их всех. «И что такая легенда делает здесь, среди разборок местной шпаны? не удержался от вопроса я. «Как что? Приходит иногда посмотреть на таланты детей улиц, да следит, чтобы маги не покалечили кого?» — ответил чат. «Я посмотрел еще раз на старика. Выглядит совершенно обычным». Столкнись я с ним на улице и вовсе никогда бы не подумал, что он участвовал в Фортис. Насколько я слышал, они с этих бит в кучу денег поднимают. Так почему Михалыч предпочитает культурно проводить время здесь, нежели нежиться в своем поместье где-нибудь у моря в окружении молоденьких служанок? Вновь спросил я. Да, он чел простой, дала себе знать огонек. Все ловые детям раздал, довольствуются малым теперь. Мы подошли к Слободским, и чат обменялся любезностями с их лидером. Ну что, всех бомжей со слободы собрал? А ты, я смотрю, лишь пару инвалидов нашел, впрочем, как всегда, усмехнулся Слободской. Сколько магов у вас? Сегодня три мага! скрестил руки на груди чат. Лидер Слободских повернулся к толпе и выкрикнул. «У тут пополнение! Свежая кровь, мужики!» Раздался громкий возглас толпы. «Три мага», — они сказали. «Я тогда тоже на трибуну сяду», — обратилась к лидеру Слободских девушка. «Эй, красотка, а как мы без хила будем? Гребаные правила!» «Сам понимаешь», — ответила девушка. Три боевых мага или два, но с хилом. Если что, в конце боя я помогу обеим командам, если кто получит серьезные травмы, конечно, а так само заживет. Девушку уселась рядом с Михалычем, а лидер противников вновь заговорил: Ты когда-нибудь сможешь нормально людей собрать? Почему мы вечно должны своих магов убирать? обратился к чаду он. Такие правила, неной мудак. — отозвался Огонек. — Чё сказал дрыщ комнатный? Ребята, давайте отхреначим ублюдков из Брагина! — Ну, Макс, правила ты знаешь! — выкрикнул Чад. — Ну да, правила я знаю. Разъяренная толпа быстро окружила нас. Пороже Чада прилетел удар битой. — Огонек, подрубай! — выкрикнул тот. Двухметровый парень достал из кармана небольшой бутыль и залил в себя половину, после чего смог в прямом смысле выдыхать пламя. Стоило толпе увидеть огонь, как часть из них хаотично разбежались в разные стороны, а лидер выкрикнул. «Скоро у него закончится запас! Пусть тратит! Не кучкуйтесь, главное!» «Он мне все волосы сжег!» — заорал один из слабоцких. Огонек, словно огнедышащий дракон, накинулся на противников, то и дело извергая пламя. «Полегче, пацан, калечить запрещено!» — обратился один из парней к нашему огоньку. «Знаю я лишь так. Немного разогреть публику решил. Пользуясь преимуществом, мы накинулись на остальных. Теперь хотя бы одно правило знаю. Нельзя наносить серьезные травмы магии» но ведь можно кулаками, тоже неплохо. Убивать нельзя, тогда просто в отключку отправлю. Я активировал перчатку, но использовал ее как электрошокер, комбинируя с основными ударами. Стоило мне ударить одного парня по морде, как перчатка подавала небольшой разряд тока, от чего противника охватывал временный паралич. Я и сам не заметил, как уделал пятерых за минуту. Эффективно. Маги противников и внимания на меня не обращали. Ополчились сразу против Чада. Стоило ему активировать силу огня, как вражеский маг спустил на него водопад ледяной воды, что очень сильно помешало Чаду вести бой. «Остудись, парниша!» — выкрикнул маг воды. «Это еще что за человек-паук?» Уклоняясь от пролетающих ударов бейсбольных бит, я с недоумеванием посматривал на Чада, которого вражеский маг связал паутиной. Я схватился за очередную летящую в меня биту и пнул владельца в живот, отчего парниша отлетел в сторону. Давно же я не держал в руках биту. Вот только чтобы интересней было, добавлю-ка я немного электричества». Обычная бита это хорошо, а вот бита под напряжением еще лучше. Пока я пробирался к чаду, несколько человек попытались обезвредить меня, то и дело, хватаясь за биту. Все, как один, после легкой встряски, падали на землю. Идиоты. К чаду подошли трое. Ребята чуть не передрались за возможность дать по морде связанному парню. Да, я вас всех на фарш пущу! «Только выпустите, мрази!» Троица настолько была увлечена чадом, что и не заметила меня. Парень в центре положил руки на плечи своим корешам и усмехнулся. «Ну что, чади, жалко выглядишь?» О, отличный проводник!» Я создал необходимый разряд тока, а затем схватил центрального парня за шею. Из-за того, что он положил руки на двоих, все трое уже через секунду валялись на земле. «Вытащи меня из этого дерьма, Макс!» — завопил чат. «Ты мака огня, да спали ты эту херню!» — указал на кокон я. Чат — живое подтверждение стереотипов о глупости качков. Он выругался, видимо, удивляясь своей тупости, и применил силу, благодаря которой тело парня окружило огненная аура. Что тут говорить? Как и ожидалось, паутина быстро сдалась огню. Мог и раньше это сделать, не пришлось бы по морде получать. Большинство наших ребят уже валялись на земле, впрочем, как и противники. Огонек и правда не мог дышать огнем без топлива, поэтому спустя некоторое время парень потерял возможность использовать свою силу. Я протянул ему биту, а тот с ухмылкой принял ее. «Ну что, Макс, и без магии их укокошим? А то!» Огонек не стеснялся с ударами. Он то и дело раскидывал противника в битой, как истинный боец улиц. Удар по ребрам слева, второй справа и финалочка битой в пах. Эффектная комбо. Он неплохо справлялся, пока не случился очередной форс-мажор. Стоило ему ударить одного из противников в пах, как огонек тут же загнулся от боли и закричал. «Твою мать, нога! Ублюдок! Я и забыл, что у тебя стальные яйца! Ну и конченная же способность!» «Стальные яйца, но не стальная рожа». Я с удовольствием прописал парню удар в челюсть, а вторым кулаком дал в живот. Этого вполне хватило. От противников оставалось лишь несколько человек. Пользуясь моим советом, чат быстро разобрался с местным Человеком-пауком. Несмотря на способность парня, паутина оказалась бессильно против огня, и маг быстро отправился в нокаут. Чат освободил еще одного парня из кокона, и нам оставалось разобраться лишь с парочкой Слободских, включая их лидера. «Подойдете ближе, я вас водой накрою, а потом к херам заморожу!» — закричал последний маг противника. «Отлично! Вода — прекрасный проводник моего электричества. Вы, кстати, в небольшой луже стоите, которую ты так любезно оставил. Ну что...» Поджарите вас, ответил на угрозу я. Ты не рискнешь, ублюдок, крикнул лидер слободских. Смешно. Хоть сегодня я и увидел несколько магов, но все, включая Чада, даже и не додумывались использовать весь свой магический потенциал. У вас три мага и еще один обычный, закричал лидер слободских. А у нас тут, между прочим, лишь один. А. «Так ты пощады требуешь», — рассмеялся я. Они вполне были не против драться 30 на 10, но как только дело запахло жареным, так сразу переобулись. «Знаешь, не то чтобы я решил тебе одолжение сделать. Просто хочу доказать, что и без магии мы способны твой рыльник свиной начистить», — кивнул намчат. Лидер Слободских неуверенно встал в защитную стойку, ровно как и мак воды. Казалось, что ребята готовы драться до конца. Но стоило мне подойти к неопытному магу и замахнуться, так парень пугливо затрясся и пробормотал. «Не надо, сдаюсь, не бей только!» «Зачем он вообще сюда пришел?» Я махнул на парня рукой, как и в целом на ситуацию. «Ладно, я пошел. Дальше сам справишься», — сказал я. «Уговор помнишь, жду видео». Чат показал палец вверх в знак одобрения и увлеченно накинулся с кулаками на лидера вражеской шайки. Перешагивая через валяющиеся тела, я направился к выходу, как вдруг услышал. «Стой!» — крикнула девушка Хилл с трибун. Дед что-то шепнул ей на ухо, после чего она направилась ко мне. «Приветики!» — улыбнулась девушка. «Михалыч поговорить с тобой хочет», Поднимись к нему, а я пойду помогать ребятам. Удивительно, в кои-то веки и брагийцы одержали победу. Поздравляю!» «Ты это чаду лучше скажи», — холодно ответил я. «Ну все, клеймо брагийца. Михалыч хочет поговорить. Что же этому деду от меня нужно? Тоже кому-то морду набить на заказ? Не удивлюсь». Я поднялся к Михалычу и уселся рядом. Он немного помолчал, словно не обратив на меня никакого внимания, а потом заговорил. «Молодой человек, могу ли я узнать ваше имя?» «Максим», — коротко ответил я. «А вас уже успел услышать». «Мне вот все интересно. А что вы здесь забыли? Это совершенно не ваш уровень?» «Тоже так думаю. Да и признаюсь честно, считаю эти уличные разборки очень несерьезным делом. И вот в очередной раз убедился. Даже не спрашивайте, почему пришел. Больше меня здесь не увидите», — ответил я. Старик поправил очки и добавил. «Я думаю, у вас хорошие способности. И искренне надеюсь, что вы не сгниете с ними», — кивнул в сторону Чада он. «Это уж точно, будьте уверены», — улыбнулся я. «Вы это хотели мне сказать?» «Скажите, а вы никогда не задумывались об участии в Фортис?» Перешел к главному вопросу дед. «Завербовать меня решил?» «Слышал, среди аристократов много мудаков, и стоит ли за их цели жизнью рисковать?» Старик улыбнулся. По своему скромному мнению скажу, что среди них есть и достойные люди. Скрывать не буду, вы меня заинтересовали. У вас особое мышление и интересный подход к бою. Многие маги полагаются только на свою магическую силу, а стоит их лишить этого, как сразу наступает крах. Старик многозначительно вздохнул. Что касается вас, молодой человек, вы, напротив, балансируете между физической и магической силой, так еще и умудряетесь смешивать их. Я, конечно, слышал о нескончаемых разговорах о Фортис, но мне еще не довелось посмотреть на это шоу. Когда оно там будет? Через неделю? Возможно, когда-нибудь поучаствую, но стоит ли отдавать свою жизнь за аристократа вроде Воронцова? Очень сомневаюсь. Спасибо, конечно, за комплимент. Я понимаю, на что вы намекаете. Но меня это не интересует, по крайней мере, сейчас. Мне нужно идти. Я и так кучу времени потратил. Закончил разговор я. Не уверен, что этот пожилой кадр внушает мне доверие но старик словно услышал меня и добавил. «Советую вам изучить этот вопрос и подумать. Деньги и слава порой прекрасно мотивируют, ведь вы даже не знаете, какие деньги крутятся в этих битвах. Ждите вскоре конкретное предложение. Думаю, вы не сможете от него отказаться. Я с легкостью смогу выйти на вас». «Ну, попробуйте меня заинтересовать». Я махнул дяду на прощание и покинул стадион. Все же интересно, какие бабки он может предложить. Я отправился назад в школу. Все, что я хочу сейчас, это просто прийти в общагу и выспаться. Хочу, чтобы этот день закончился. Утром за пару часов до занятий я получил смс от Семена. «Спишь?» «После твоего сообщения уже нет. Ну, спасибо». «Смотрю в себя, пришел». Едва открыв глаза, ответил я. «Да-да, я еще живой. Спасибо, что спросил, ага. Уже дома валяюсь, между прочим. Слышал от сестры, что ты немного помогал, когда меня накрыло. Короче, приезжай ко мне. Есть что обсудить. На часик». «Я пошлю за тобой в отделу, назад тоже довезу, не волнуйся». «Возражения не принимаются, я больной человек». «Ого, уже оклемался? Не зря же я немного помог». «Может, хотя бы Семен мне прояснит, что за дерьмо случилось в баре и чем он насолил Воронцовым, что они решили его убрать». Вопросов становилось все больше, особенно после прихода моего брата, который явно что-то не договаривал. Одно событие плавно перетекало в другое. Через 20 минут мне позвонил водитель Семена и сообщил о своем приезде. К тому времени я уже оделся в школьную форму, понимая, что вернусь как раз к началу занятий. На мое удивление, меня ждала другая машина с новым водителем. Видимо, после отравления Семена решили что-то поменять в персонале. Это то, на что мне намекал Денис. Стоило ему увидеть меня, как водитель выбежал из машины и поторопился открыть пассажирскую дверь. «Спасибо, конечно, но у меня пока есть руки. Простите, сэр, но работа обязывает. В следующий раз учту ваши личные предпочтения». «Отдам должное». Этот водитель как минимум знал рабочий этикет. Казалось, что прошлое и вовсе плюнет Семену в лицо, если тот попросит открыть дверь. Я сел в машину, и мы отправились в сторону особняка Семена. «Я так понимаю, вы новенький?» — поинтересовался я у водителя. «Да, сэр. Сегодня мой первый рабочий день», — ответил молодой мужчина. «А машину зачем решили сменить?» «Прошлое, как по мне, было просторнее», — продолжил разговор я. «Извините, сэр, я не располагаю такой информацией. Возможно, личное пожелание господина Агатова. Когда я приступил к работе, то меня уже ждал данный автомобиль», — улыбнулся водитель. «Вы уже в пути должны быть. Так это, водила тебя проводит. Зайдешь в мою комнату сам. Сорян, встретить не смогу, ноги еле держат». Отправил очередное сообщение Семен. Уже на перекрестке я обратил внимание, что водитель нагло проехал на красный. «Тебе что, так вернуться в особняк не втерпешь? За такое могут и уволить», — предупредил новичка я. Однако мужчина промолчал. Стоило мне повернуть голову в бок, как я увидел красную машину, несущуюся прямо на нас. В тот же момент водила нажал на тормоз и остановился. «Ты что творишь?» — крикнул я, но водитель лишь молча сидел. Красный автомобиль не останавливался. В ту же секунду он врезался в нас. Потом наступила темнота. Звон в ушах. Открыв глаза, я увидел, что наша машина откинута на довольно приличное расстояние. Все тело жутко гудело, а сердце бешено колотилось. «Что за...»